объяснил джеррику джеррику леу. Видите ли, мистер Ундервуд начал он доверительно: "Я хочу взять миссис Ундервуд в спутницы жизни". В самом деле, мистер Ундервуд подарил джеррику безжизненную кривую усмешку. "А что могу я спросить? Вы намерены предложить моей жене мистер Карнелиан предложить подарки. Да, хорошо. Он снова пошарил в карманах, но не нашёл ничего, кроме пистолета-имитатора, который тут же извлёк наружу. Это Мистер Андервуд вскинул руки вверх. Глава 13. Странные события в Бромли одной ночью в лето 1896 года. Пощадите их, воззвалился мистер Андервуд. «Возьмите меня, если надо!» «На «Ну, что вы мне, мистер Ундервуд?» «Сказал рассудительно Джерик, поигрывая пистолетом. «Хотя это благородно с вашей стороны, но я хочу, миссис Ундервуд. Мы любим друг друга». «Это правда, Амелия?» «Не произнося ни слова, она покачала головой. «У тебя роман с этим человеком?» «Вот слово, которое я пытался вспомнить». Обрадовался Джеррик. Я не верю, что вы, брат этого убийцы, мистер Андервуд, не забывал держать свои руки над головой. Просто вам удалось избежать виселицы. И ты, Амелия, кажется, сыграла печальную роль, препятствуя торжеству правосудия. Я чувствую, в то время мне не горят. Мне нечего стыдиться. Во всяком случае, очень немного. Если бы ты выслушал, что случилось со мной той ночью, когда той ночью, да, когда, ну, я была похищена этим человеком. Нет, этот появился позднее. О, дорогой, я скрыла от тебя правду из страха, что ты не поверишь. Ты мог не вынести этого. Бремя лжи тяжкое ноша, Амелия. Я жду объяснений. Сама не знаю, как я оказалась в конце времени. Это далёкое будущее, дорогой, где я встретила мистера Карнелиана, который был очень добр ко мне. Я уже не надеялась, что увижу тебя снова, но вернулась в тот же самый момент, когда исчезла и подумала, что мне приснился очень яркий сон. Потом я прочитала о появлении мистера Карнелиана в нашем времени, его осудили за убийство. Итак, он тот же самый человек. Но чтобы спасти его жизнь, я вынуждена была солгать, что он умалишенный. Мои усилия ни к чему не привели, да и мистер Корнелиан настаивал на своем, убеждая присяжных в том, что говорит правду и только правду. Но никто не поверил, и суд приговорил его к смертной казни через повешение. Чуть позже я узнала, что приговор приведен в исполнение. Это какой-то бред. Не мог отправиться от потрясения мистер Ундервуд. Боже! Боже! Каким я был глупцом, слепо доверяя этой падшей женщине! Ты ховарно обманула меня, богоотступница!» Мистера Ундервуда бил озноб. Он провел рукой по голове, растрепав волосы, затем ослабил галстук. «К счастью, Библия подсказывает мне, что ты должна покинуть мой дом навсегда. И благодари Господа Бога за новый завет и его наставление». Во времена Ветхого Завета ты не смогла бы избежать суровой кары. Король, да помнись, ты не в себе. Сделай милость, выслушай историю мистера Корнелиана. Ха! На что мне его бредни, если он собирается убить меня? Убить вас? — сочувственно спросил Джерик. Для вас, мистер Ундервуд, я с охотой сделаю все, что вы хотите. О-о-о! Джерик заметил, что Мауди Эмиль вышла из гостиной, подумал, что ей наскучил разговор, что-то разладилось в их прежней оживлённой беседе, и Джерик сивилса понять мистера Андервуда, голос которого дрожал и вибрировал так, что искажал слова. "Я не стану чинить вам препятствия", тараторил мистер Андервуд, выпучив глаза. "Забирайте её и уходите, если вы этого так хотите. Она сказала, что любит вас". О, да, в письме письмо Амелии. Я написала письмо, но какое омерзлое предательство, какой коварный обман.